Глава 3. Кошебейкер находился в миллионе километров от Мимоса и гордости Гордостигеи, когда заметил огни термоядерного двигателя прямо по курсу. Впереди на большой скорости двигался космический корабль. Пилот связался с центром управления полетов, но дать информацию о том, кто управляет судном и куда оно направляется, ему отказались, хотя лазерная линия связи была полностью засекречена и зашифрована. В одном сомнении не оставалось. Летел он не к Феве и кораблю тихоокеанского сообщества, а внутрь системы вокруг Сатурна. Когда Кэш почти достиг гордости Геи, один из аппаратов дальних подошел сбоку к однопилотнику. Из небольшого звездолета, от носа до кормы, разукрашенного брускими надписями, высыпал рой крохотных дронов. Они преградили Кэшу путь, беспорядочно мигая ярким белым светом и создавая радиопомехи. Бейкер был не в настроении для игр. Раскочив сквозь этот фейерверк Кэш развернул птичку на 180 градусов, с невероятной точностью до 10 сантиметров в секунду сбросил скорость и скользнул под изогнутый корпус гордости геи. Однопилотник поравнялся с люйкой, выдвинувшейся из корабля, подобно ящику из холодильной камеры морга. Двигатели ориентации совершили пару маневров, и звездолет аккуратно состыковался. В Ангаре ждали двое секретных агентов. Стоило Кэшу отсоединиться от системы однопилотника, как они сопроводили лётчика в кабинку. Они заверили его, что захват Фебы тихоокеанским сообществом никоим образом не повлиял на статус миссии, однако дальнейшей информации о корабле, который видел Кэш, они предоставить не могли. Сгорает нетерпения, потный, сжарившийся в противоперегрузочном костюме, Кэш провел один из самых длинных часов в своей жизни, пока они построчно разбирали запись хода полета. Как только с отчетом было покончено, Бейкер направился прямиком к остальным летчикам. Луис Шуарес и Кайтана Кавальканте играли в шахматы. Кэш сел по диагонали от них и спросил: "Может, хоть вы мне расскажете, что это за корабль только что умчался прочь на всех парах? Я что, пропустил начало войны?" Луис передвинул пешку на одну клетку и усмехнулся. "Ты что, не слышал? Я был на вылете. Разве вы по мне не скучали?" парировал Кэш. «Произошел инцидент", пояснил Каэтана. "На Дионе», – добавил Луис. "С неким дипломатом и ученым, которого тот сопровождал. Бред собачий." прокомментировал Кайтану, изучая доску. "Дальние убили ученого, дипломату удалось сбежать. За ним отправили корабль", продолжил Луис. я думал, нам запрещено приземляться на Дионе", сказал Кэш, "На случай, если сумасшедший мэр решит уничтожить нас своей знаменитой системой обороны". Парень, которого мы должны спасти сейчас в бегах, делился подробностями Луис. "У него один способ покинуть Диону. Мы, на корабле отряд морских пехотинцев, вдруг возникнут проблемы. И что они отправились без подстраховки?» Естественно, подтвердил Луис. Мы же не хотим еще больше разозлить дальних. Уверен, что стоит отходить, Тана. А то, кивнул Кайтана и сделал ход конем. — Тогда ты не будешь возражать, если я вот так. Луис подвинул ладонью вниз по левой стороне доски и съел пешку. Черт, — ругнулся Кайтана. Миссия, похоже, непростая, — заметил Кэш. Да, звучит скверно, согласился Луис. Прежде чем приземлиться, кораблю придется зависнуть на целый оборот. Чтобы определить местонахождение посылки, которую надо подобрать, даже если дальние не атакуют его в это время, не ходи к гадалке, обязательно сядут на хвост по завершении операции. Тогда придется совершать всякие мудреные маневры уклонения на обратном пути. Кто за штурвалом? «Коли». «Чертов сукин сын, бросил кэш. И почему он такой везунчик?